Глава 9. Он услышал, как хрустнул плечевой сустав у жандарма и увидел, как тот, взмыв вверх, начал описывать в воздухе дугу. Колби, несмотря на потрясение, сумел заметить, что на этот раз борцовский прием Кендл провела не в той манере, как прошедшей ночью, когда ее противниками были двое молодых парней. Бросок она выполнила с более короткой дистанции, может быть потому, что жандарм был покрупнее тех ребят, и сделать захват на расстоянии было для нее гораздо тяжелее. «Но нет, вряд ли», — подумал Лоуренс. «Скорее всего, она просто не успела позавтракать». Жандарм рухнул на столик, на котором стояло несколько чашек с кофе, кружка пива и бутылка Эвиана. Ножка столика не выдержала» и он, складываясь под тяжестью жандарма, врезался в соседний столик, за которым сидели двое посетителей и потягивали божеле. Все трое одновременно оказались на полу. Колби и Кендал выскочили из кафе. Лоренс даже не успел понять, он ли задел официанта, или тот с утра успел заложить заворотник и сам выронил бутылку но слабо охлажденное шампанское, пенясь и шипя, стало растекаться по полу. Оказавшись на улице, Колби и Кэндл побежали направо, хотя в их ситуации было все равно, куда бежать. «Направление не имеет никакого значения, главное скрыться», — подумал Лоуренс, «иначе прямой путь в каталажку». Неподалеку виднелся перекресток, и они, добежав до него, свернули за угол. Высокие каблуки мешали Кэндалл бежать в полную силу, и она, сбросив туфли, очень скоро догнала Колби. «Следующий раз на прогулку по вечернему Парижу я надену кроссовки», «тяжело дыша», — сказала Кэндалл. Добежав до следующего поворота, они услышали позади себя громкие крики погони. Надежды скрыться от преследователей уже не оставалось, но тут откуда-то до них донесся шум двигателя. Судя по звуку, это был тарахтевший на холостом ходу мотоцикл. Обогнув угол дома в двадцати футах справа от себя, они действительно обнаружили огромный, мощный с виду мотоцикл. Его владелец, скорее всего, забежал в табачную лавку, рядом с которой и стоял этот рычащий монстр. «Садимся!» — крикнул Колби и кинулся к мотоциклу. Последний раз Лоуренс управлял мотоциклом, когда ему было 19 лет, да и подобной модели видеть ему не приходилось. Тем не менее Колби, запрыгнув на сиденье, схватился за руль. Кендалл мгновенно уселась сзади и обхватила его за талию. Взревел двигатель, и они на огромной скорости рванули с места. Колби направил мотоцикл прямо. Позади раздался крик и Кэндалл, как показалось Лоуренсу, довольно хихикнула. Свернув за угол, Лоуренс снова дал полный газ. Пересекая улицу, на которой стояло кафе, он мельком посмотрел в его сторону. Человек двадцать-тридцать стояли перед кафе, крича и отчаянно размахивая руками. На следующем перекрестке Колбивнов свернул вправо и, проехав еще немного, завернул налево. Теперь они оказались на выезде из деревни, на том самом шоссе, по которому и приехали в Сен-Метар. На руле мотоцикла болтался портфель Дадли, а свою сумочку Кендал плотно прижимала руками к животу Колби. Выехав на шоссе, Лоуренс прибавил газу, а Кендал почти касаясь губами его уха, вновь хихикнула и произнесла «Жандарм оказался жутко свирепым». «Ему было отчего рассверепеть», — подумал Колби. «Он же после вашего броска пролетел десять футов, угодил в чей-то завтрак». «Нет, я не о том жандарме, а совсем о другом, у которого вы угнали мотоцикл». «О боже, это мотоцикл жандарма, вы уверены?» «Конечно, он был в форме и при оружии. Он уже собирался в нас стрелять, но, увидев меня, опустил пистолет». «Мне кажется, французские полицейские такие милые». На что Колби, пожав плечами, ответил, «Они могут быть круче крутого». Из-за рева двигателя им трудно было продолжать разговор. А кроме того, сильный ветер нещадно хлестал по лицам. Они неслись в направлении Парижа со скоростью 120 км в час». Колби оглянулся и бросил последний взгляд на Сен-Метар и колокольню, величественно возвышающиеся в ранних лучах восходящего солнца. «Надо что-то решать», — сказал себе Колби. Но как именно, он не знал. Шансов добраться до Парижа на этом мотоцикле у них не было. Пройдет десять минут, и вся крестная полиция будет оповещена о случившемся. Сразу же начнутся поиски». По той же причине они не могут заехать ни в одно селение, чтобы хотя бы позвонить Мартине. И дело было не только в украденном мотоцикле. Кендал теперь вообще нигде не могла спокойно появиться. Правда, при желании во Франции можно было бы отыскать трех или четырех человек, которые при встрече с Деголем его бы не узнали. Но с Кэндалл совсем другой случай. В считанные часы она стала настоящей знаменитостью. Через несколько минут они вновь оказались на том же перекрестке, где были на рассвете, когда бежали от бандитов. Одна из дорог, уходя влево, вела к тому месту, где перевернулся Ситраин. Туда им ехать было нельзя. Теперь там, вероятно, орудует полиция». Судя по придорожному знаку, ближайший поселок находился от них в 16 километрах по дороге, ведущей прямо. Колби решил отъехать подальше от Парижа, съехать с основного шоссе и, не показываясь на люди, отыскать какую-нибудь одиноко стоящую ферму, откуда можно было бы позвонить. Проехав прямо еще километров пять, он увидел то, что искал. Недалеко от дороги перед ними раскинулась, судя по внешнему виду, довольно преуспевающая крестьянская ферма с большим жилым домом, к которому, как сумел заметить Лоуренс, тянулись провода телефонной линии. Никого поблизости они не заметили. От шоссе к ферме вела грунтовая дорога, которая, изгибаясь полукругом и плавно спускаясь по пологому склону неглубокого оврага, выходила на старый каменный мост. По каменистому дну оврага бежал ручей, по краям которого росли ивы. Ни машин, ни людей вокруг не было. Сбросив обороты, они медленно стали спускаться вниз. Миновав мост, Колби остановил мотоцикл. Вправо от них, вдоль ряда ивняка, тянулась тропинка. Кендалл быстро спрыгнула на землю, а Лоренс, заглушив двигатель и передав ей портфель, покатил мотоцикл по тропинке. Пройдя по ней ярдов тридцать, Колби повернул руль и направил мотоцикл в густые заросли ивняка. Окрашенные в желтые цвета деревья еще не успели сбросить себя пышное осеннее убранство. Пробравшись сквозь заросли, Кендалл и Лоуренс оказались на самом краю извилистого ручья, весело бегущего по каменистому дну. Рядом Колби увидел небольшую тихую заводь с высокой травой. С основной дороги это место не просматривалось, и он решил угнанный мотоцикл спрятать здесь. Колби с особой грустью подумал о Мартине, о сорвавшейся поездке на Родос. Кендал тем временем с восторженной улыбкой на лице босыми ногами шлепала по каменистому дну ручья. Отлично, сработано Колби. Что теперь будем делать? радостно спросила она. Отбывать пятилетний срок. «Думаю, столько полагается за нападение на жандарма, за сопротивление при задержании, за кражу полицейского мотоцикла». «О, это пустяки, мы что-нибудь придумаем», — произнесла Кэндалл, стоя в ручье и испытывающая, поглядывая на колбе. «Как вы думаете, здесь раки водятся?» «Не знаю», — со вздохом ответил Лоуренс. «Я бы не стал их ловить, сезон на них, должно быть, уже закончился». Он достал две сигареты и протянул одну Кендал. В пачке у него осталось еще две. Пока Колби, курив, пытался собраться с мыслями, Кендал подняв юбку, бродила по ручью, видимо, надеясь выловить в нем что-нибудь съедобное. «Ноги у нее потрясающей красоты», — отметил про себя Лоуренс. Она повернулась и, поняв его восхищенный взгляд, улыбнулась. «Для трехсот долларов совсем неплохо». «Невозможно определить, какая из них деревянная», — пошутила она. «Верно, особенно на расстоянии», — отпарировал Колби. «А теперь перейдем к делу. Надо же что-то предпринять». «Так вы не убивали Тореона? «Конечно же нет». Она вышла из воды и присела рядом с Колби. «Мне нравился Пепе. Он был таким привлекательным. Даже в своих ботинках на высоком каблуке». Его рост не превышал пяти футов и четырех дюймов, но зато какой это был мужчина. «Я как-то встречался с ним», — сказал Колби. «Все его отлично знали. Энергия таких листала из него». «Да, всегда и во всем», — согласилась Кендалл, и на ее лице появилась задумчивая улыбка. «Пепе всегда оказывался в центре всех событий, а его безмерная страсть к высоким блондинкам». Поэтому меня так и не потрясло, когда я увидела, что именно мое фото оказалось на странице газеты. Газетчики напечатали первую попавшуюся фотографию из тех, которые были обнаружены у него на квартире. В целом в Стокгольме не сыще столько блондинок, сколько их перебывало в гостях у Пеппы, поэтому я не очень-то и беспокоюсь. Тут Колби понял, что более легкомысленного и беззаботного существа, чем Кендел, он еще не встречал. Пять дней ее держали на ферме в заперти, и она за это время не просмотрела ни одной газеты. Кроме того, — продолжила она, — никто не знает моего настоящего имени. Пепе называл меня не иначе, как Бужи. Родной язык его был испанский, но он говорил и на хорошем французском, и немного по-английски. Он знал, что меня зовут Кендел, но был уверен, что начинается мое имя с английской буквы «Си», а при таком написании мое имя переводится с английского как «свечка». А поскольку по-французски слово «свечка» звучит как «бужи», он и стал меня так называть. Ему это было легче произносить. Пеппа никогда не комплексовал из-за своего маленького роста, Его фамилия Торион в переводе с испанского обозначает «башня». Он часто шутил по этому поводу, да и говорил, что он маленькая башня, а я большая свечка. До государственного переворота в своей стране он занимал пост министра обороны. Это тогда он на подавление мятежа истратил 9 миллионов долларов. А закупил на них всего лишь ящик винтовок да пару дюжин ручных гранат. Новое правительство не могло ему этого простить и несколько раз пыталось его ликвидировать, поэтому он всегда, за исключением собственной квартиры, находился в окружении охранников. В ту роковую ночь, точнее около пяти часов утра, он в сопровождении Кендалл вернулся в свою квартиру. Охранники Ториона довели их до самой двери. Час спустя, когда уже наступил рассвет, У Пеппы и Кендалл возникло непреодолимое желание сначала осушить еще одну бутылочку вдовы Клико, а затем уже приступить к завтраку, состоявшему из литровой бутылки холодного вина и большой банки черной икры. Они вдвоем направились на кухню, расположенную в дальнем конце квартиры, и, проходя по коридору, услышали звонок в дверь. Во входной двери имелся глазок, через который можно было видеть, кто стоит на лестничной площадке. Торен подошел к двери, глянул в глазок и спросил, кто там. Он, конечно же, видел того, кто позвонил в дверь, но, видимо, захотел услышать голос незваного гостя. Тех, кто говорил по-французски с испанским акцентом, вооруженные охранники Пепе брали под свой особый контроль. Человек за дверью сообщил, что принес телеграмму для мся Ториона. Кендалл показалось, что ответ почтальона прозвучал на чистейшем французском. То же самое, очевидно, показалось и Пепе. Он снял цепочку и открыл дверь. Кендалл могла бы уйти обратно в спальню или пройти в вглубь холла, но вместо этого отошла немного в сторону, так чтобы почтальон не смог ее увидеть. Торион всего лишь на фут приоткрыл дверь как тут же раздался какой-то странный звук, словно открыли банку с пивом, только немного громче. пп качнулся и, продолжая держаться за дверную ручку, стал клониться назад, а затем рухнул у ног изумленный Кендалл. Он лежал на полу, прижимая руку к тому месту на груди, откуда торчал какой-то странный предмет. Не то длинная стальная спица, не то стрела арбалета. Стрела поразила Пеппа прямо в сердце. Все произошло настолько неожиданно и быстро, что ошеломленная Кэндалл, ничего не соображая, шагнула к двери и оказалась лицом к лицу с незнакомым мужчиной. На нем была униформа, фуражка и другие атрибуты почтового служащего. Никакого оружия при нем Кендал не увидела. Он стоял неподвижно, словно изваяние, и продолжал держать телеграмму в протянутой руке. «Оружие было спрятано у него в рукаве», — пояснил Колби, — «и наверняка самодельное. Такая пневматическая трубка, стреляющая под высоким давлением стальными стрелами. Несколько лет назад в Женеве одного убили из такого оружия». «Да, скорее вы правы», — согласилась Кендл. «Вы успели разглядеть лицо убийцы?» — спросил Лоуренс. — Разглядеть его лицо? — Колби, дорогой, мы стояли в дверях на расстоянии чуть более полуметра друг от друга. Скорее всего, из той штуковины, которую убийца прятал в рукаве, можно было убить всего один раз, и он наверняка имел при себе хоть какой-нибудь пистолет. Но он стоял неподвижно, смотрел на меня глазами попавшиеся на крючок рыбы и совсем не собирался куда-то бежать. Я предстала перед ним совершенно голая, а он бормотал что-то похожее на «Джуба-Джуба-Джуба» и тянул ко мне руку с этой телеграммой. Мне даже показалось, что он ищет на моем теле место, куда бы ее прилепить. Бедняга! Можно представить, какой шок получил убийца, увидев Кендалл, в чем мать родила. Он, наверное, и по сей час бродит где-нибудь по парижским улицам, ошарашенный подобным зрелищем подумал Колби.